ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Мы вышли из туннеля. Солнечный свет резанул по глазам, а небо показалось таким исполинским и прекрасным, будто я сто лет его не видел. Но это было не все. На скалистом выступе, где мы остановились, к подножию горы тянулась широкая лестница, выстроенная из таких же кирпичей, что и своды туннеля. Тысячи ступеней, а может, миллионы. Грандиозное строение. Лестница расширялась к основанию, как трапеция, а в середине прерывалась гигантской прямоугольной площадкой размером со стадион, после которой снова продолжались ступени. Те уходили прямо в море. Волны бились о кирпичи, омывали их и, вспенившись, скатывались вниз, чтобы набрать силу и снова обрушиться на берег. Впереди до самого горизонта распростерлась морская гладь. Гигантские водяные валы поднимались и грохотали по линии берега, что справа, что слева, все занимали скалистые нагромождения. С высоты берег напоминал подкову, и там, куда спускалась лестница, имелось что-то вроде бухты, относительно спокойная вода в середине скалистой подковы. Мы стояли перед самой верхней ступенью лестницы и смотрели на море, наверное, минут пятнадцать. Оба молчали. Волосы трепал ветер, пол и плащей поднимались волнами. Стронг глубоко вдыхал соленый аромат и чуть улыбался. Я же оглядывал это красивое место и боролся с ощущением, что нахожусь на краю мира, в прибежище морских чаек, их тут было столько, что некоторые скалы казались белыми от их тел. Наконец директор начал спускаться по ступеням. Я же немного задержался и еще раз осмотрел огромную площадку. Значит, вот где Стронг собирался устроить мне бой. На каменном поле, где нет ни перил, ни мест для прикрытия. Совершенно голое пространство. По бокам — обрывы, сверху и снизу — ступени, а еще ниже — морская пучина. По спине пронесся холод. Вряд ли директор планировал меня убить, но все равно стало жутко. Если белая сова узнает, что ей предстоит сражаться с самим Кезарием, она не обрадуется». «Ты идешь? Стронг обернулся, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Или испугался?» Я покачал головой и тоже начал спускаться вниз. Директор дождался меня, и мы вместе продолжили путь к площадке. «Ну что, достаточно тут места?» «Вполне», — выдавил я. Из-за зноба меня бросило в пот. Между лопаток защекотала влага, как и на лбу, и под мышками, и на шее, Короче говоря, я весь вспотел от напряжения. Вот интересно, Буфтакес тоже тут тренировался? И вообще, почему именно тут директор решил устроить тренировочный бой? Чтобы никто не увидел? Чтобы никого случайно не убить? Чтобы показать мне это место? Наверное, все сразу. А где мы вообще? Спросил я, пока мы еще не дошли. Потом будет уже не до разговоров. Это фрактат Хегельсвим. «Самый южный регион Атласа. Западный берег», — ответил Стронг. «Город, который тут процветал, назывался Аскат-Сид. Красивый был город. Я видел его еще до ураганов. Потом он опустел и наполовину был разрушен». «А почему мы именно здесь?» — Стронг улыбнулся. «Отличное место». «Отличное место? И все?» Он вздохнул, убрав улыбку с лица. Это все, что осталось от прекрасной смотровой площадки. Сюда раньше приезжали туристы, а теперь никого. Но я порой сюда возвращаюсь. Это место умиротворяет меня. Здесь так мятежно и неспокойно, что моя душа сразу обретает покой. Ну, и еще моя мать, Кемена Стронг, в девичестве Барнас, была родом из Аскат-Сита, из семьи крупного торговца Рыбой. Мы часто здесь бывали, навещали родителей матери, хоть путь был и не близкий. Мама любила это место и тоже приходила на этот берег. А вот отец был от тоска от Сито не в восторге. Слишком далеко от столицы, слишком простые люди. Вместе с другими пассажирами мы добирались сюда на корабле, а порой и по суше, в повозках, пересекая все фрактаты страны несколько дней. Меня до сих пор удивляет, как отец умудрился покорить мою мать. Она всегда любила свободу, а он принадлежал к роду аристократов с имперскими замашками и планами по покорению всего на свете. Их свел межшкольный турнир. Они оба претендовали на первое место и поначалу ненавидели друг друга. Ступив на площадку, директор замолчал, но мне стало дико интересно, чем все закончилось. «И кто в итоге занял то первое место?» «Стронг вскинул брови». «Кто занял?» «По баллам они оба заняли первое место. Правила не запрещали им разделить победу между собой. Но род Стронгов вмешался и тайно предложил маме деньги за то, чтобы она отказалась от победы. Узнав об этом, отец на зло семье сам отказался от первого места». «Был жуткий скандал, ведь студенты Тронстронга никогда и нигде не проигрывали». Директор остановился на середине площадки, снова окинул взглядом морской горизонт и продолжил. Потом отец приехал сюда, в Аскад-Сити, и отыскал Кемену Барнас. Не знаю, что он ей тогда сказал, но она в тот же день перевелась из своей маленькой провинциальной школы в столичный Тронстронг, где учился отец. Говорят... Тогда в женихах у нее был богатый иностранец, которого она не любила, но за которого ее уговаривал выйти отец. Однако она все бросила и сбежала в Дион. Последовал бурный роман с моим отцом, результатом которого стала свадьба. Стронги не хотели принимать в свой древний аристократический род дочь торговца рыбой, но в итоге смирились. Союз Остадора и Кемены получился одним из самых крепких и красивых, Они подняли школу Тронстронг на новый уровень. Ее стали считать лучшей в мире, даже лучше старинных академий Кронода. Ну а потом мои родители погибли. Директор развернулся ко мне лицом. Ну что, твое любопытство удовлетворено? Я замялся. «Э, ну да, извините, что залез не в свое дело. Выходило, что теперь я знал не только историю трагической смерти родителей Альмагора Стронга, но и их любви. И чем больше я узнавал, тем печальнее становилось. Осиротевшим Альмагору и Люче детям когда-то великого рода пришлось столкнуться с жестоким врагом, которого они даже не знали, но у них все равно получилось сохранить легендарную школу своих предков. Да, сейчас она была в упадке, однако все еще продолжала обучать. Шум моря отвлек меня от мыслей о родителях Стронга. Внизу по ступеням ударили волны и с шипением разбились в мириады брызг. «Приступим!» — сказал Стронг, отходя на левый край площадки. Я же отошел на правый. Мы посмотрели друг на друга, и опять мою спину защекотал пот, в висках застучало от волнения. «Я буду пользоваться силой только четвертой высоты, как и мой ратник», — добавил директор. Победит тот, кто выбьет противника за пределы этой площадки. Сначала сражаются ратники. Маги могут только восполнять их ауру и контролировать бой со стороны. Как только один из ратников проиграет или получит серьезный урон ауры, в сражение сразу вступают маги. Битва продолжится двое на двое. Можешь использовать против меня доспех и все, что знаешь. Не стесняйся и не бойся меня ранить. Итак, начнем. Мы отступили друг от друга еще на несколько шагов, отходя к противоположным краям площадки, и одновременно взялись за медальоны. «Кизарий!» — голос Стронга смешался с шумом бьющихся волн. «Пора, друг мой!» Слепящий луч ударил точно посередине площадки. Перекрывая собой свет, появился темный силуэт ратника. Кизарий был так же крут, как и всегда. Высокий, с могучими плечами — В плаще из грубой потертой кожи поверх черной рубахи, штанов и жилета, перетянутого ремнями. Казалось, этот парень с ежиком белых волос способен пришибить лишь одним ударом массивного ботинка или кулака в перчатке. Жути добавляли его белесые глаза, без зрачков, и шрам во всю левую щеку. В боевом облике я видел Кизария только мельком, на охотничьей арене «Беллы Морец» но там обзор закрывали вихри песка. Зато сейчас ничего не мешало разглядеть воина-директора. Мурашки пронеслись по коже, когда Ратник прижал пальцы к левому запястью, чтобы облачиться в доспех шестого ранга. Кезарий был темным рыцарем, и после новостей с Юн о том, что к той же расе относится моя духовная половина, мне не терпелось увидеть Кезария в броне. Тело Ратника начал покрывать доспех, будто созданный из черной пластичной кожи. Матовая броня, усиленная защитой наколенников, наплечников, наручи и керасы. Ремни, цепи, крепления, перчатки с шипами и жутковатый шлем, похожий на череп. Часть пластин замерцали синевой, а за спиной ратника развернулось что-то наподобие плаща, только не из ткани, а из живых теней. Рваный черный шлейф затрепетал на ветру, придавая Кезарию демонический вид. На шлеме черепи синим огнем вспыхнули прорези для глаз, а на голове возник венец из таких же теней, что и плащ, острые зубья и витиеватые узоры. Теперь ратник директора внушал не только уважение, но и ужас. Это был самый настоящий инфернальный принц. «Вот тебе и раса рыцарей темного ордена. Великий дух!» «Великий воин, великий рыцарь!» Я смотрел на него, а внутри все больше холодело от осознания того, что моя половина такая же, как легендарный Кизарий. Пусть всего лишь половина, но зато какая! Теперь понятно, почему сова так восхищалась. Теперь я тоже восхитился. Ратник вынул из ножен за спиной два черных меча, опустил их клинки вниз и поклонился своему доминату потом повернулся ко мне и уставился в ожидании противника. Он ничего не сказал и вообще казался равнодушным, но даже я ощутил его желание поскорее отправиться на поединок. Мне стало тревожно за белую сову. Ей предстояло сразиться с сильнейшим ратником в мире, но и какие у нее были шансы, пусть даже на четвертой высоте. С колотящимся сердцем я прижал метку к гравировке на медальоне и провернул по часовой стрелке. Моя половинчатая спираль Райфу срабатывала только таким способом. — Сова! — прошептал я. — Ты обещала, что я охренею от твоего доспеха. Самое время охренеть. Луч ударил в каменный пол рядом с Кизарием и вспыхнул искрами, озарив скалу и гигантскую лестницу. Казалось, даже море у берега посветлело, а брызги превратились в бриллиант. Отрезив глазах, захотелось зажмуриться, но я заставил себя смотреть, не отводя взгляда. И вот из сгустка света шагнула Сюн. Ну что сказать, я охренел. Мне опять захотелось завладеть этим прекрасным созданием безраздельно, хотя ее боевой облик сильно изменился. Сюн предстала величественным рыцарем в серебристом кольчатом доспехе. Кольчуга плотно покрывала ее руки, шею и плечи, обтягивала корпус и тянулась до середины бедра. Талию держал пластинчатый корсет с металлическим поясом. Такие же пластины укрепляли плечи, локти, запястья и ноги от голени шлатных сапог до колен. Бедра оставались соблазнительно голыми, зато защитой ног теперь служила еще и юбка-шлейф из стального оперения – спереди очень короткая, а сзади достающая до самых щиколоток. Волосы с юн были заплетены в косу, ну а лоб украшала тиара из мелких стальных перьев. Как и кезарий, белая сова вытянула из-за спины два меча, только серебристых, больше похожих на гигантские тесаки, после чего улыбнулась мне. — Привет, котик. Не расслабляйся, я все еще злюсь на тебя. Затем повернулась к Стронгу. «Альмагор рада видеть». Ну, а потом посмотрела на Кизария. И в ее глазах я не увидел ни капли страха. Девушка поклонилась ратнику директора и поприветствовала его. «Темный рыцарь, для меня великая честь сражаться с тобой». Кизарий поклонился в ответ. «Мое почтение, белая сова, ты сегодня восхитительна». Обменявшись приветствиями, они разошлись на расстояние и приготовили оружие к бою. Мне невольно вспомнилось то, как Сьюн когда-то мечтала просто заговорить с Кизарием и привлечь его внимание. Теперь же он сам ей поклонился и выразил почтение. Предполагала ли она, что наступит тот день, когда ей предстоит вступить с ним в благородный бой? Возможно, лишь в мечтах. Стронг быстро озвучил им правила поединка. Повторил все то, что уже говорил мне. Выслушав его, ратники кивнули. Директор перевел взгляд на меня и напомнил. — Ты сможешь вмешаться только тогда, когда аура твоего ратника будет повреждена больше, чем наполовину, или сам он будет выбит с площадки. — Понял, — ответил я. — Что ж, тогда в бой! Этого спокойного приказа Кизарию хватило, чтобы кинуться в атаку. — В бой! — Мой приказ прозвучал громче и отчаяннее. В то же мгновение Юн рванула на Кезаре. Они столкнулись на середине площадки. От первого удара лестницу обдало горячим ветром и искрами, обоих ратников оттащило друг от друга, и они снова приготовили оружие. Но на этот раз пошли по кругу. Море зашумело, дыхнуло ароматами тины и соли, ветер окропил площадку холодными брызгами. Было заметно, что Кезарий сдерживается, чтобы справедливо уравнять шансы, а не отшвырнуть юн за пределы площадки в первые же секунды боя. Девушке это не понравилось. «Не унижай меня, Кезарий!» — рявкнула она. «Иначе я сама заставлю тебя применить всю твою мощь!» «Заставишь?» — усмехнулся тот. «Это плохая идея!» Я не стал вмешиваться в их разговор, хотя очень хотелось сказать Сове что-то вроде «Крошка, а ты не могла бы драться молча? Зачем злить этого крутого парня? Он ведь может и разозлиться». Она атаковала первой. Но Кезари легко ушел от ее удара, увидя оба меча совы в скользящий блок. Ратник директора издевался над более слабым противником. Его это забавляло. Девушка прищурилась, пронзая ратника взглядом. «Ее злость передалась и мне. Я еле держался, чтобы не полезть в бой». Но правила надо было соблюдать. Приходилось стоять и лишь зорко отслеживать происходящее. Сова и без меня знала, как действовать. Однако я все равно ловил каждый ее жест, каждое движение, каждый вздох и любую перемену в ауре. Связь между нами действительно была сильной. Он тяжелый и крупный. Сыграй на этом. Я не выдержал и обратился к ней, используя телепатию. «Отвали, Доминат!» — бросила мне сюн ты мешаешь». «Используй прыжки и живое скрытие», — не унимался я. «Как мы делали с Зойтом?» «Разберусь. Отвали!» Эта зараза сказала «отвали», но сама в точности выполнила все мои указания. Взяла короткий разбег, оттолкнулась ногами и, взмахнув мечами, совершила свой коронный прыжок вверх. В воздухе она использовала навык живого скрытия и для всех, кроме меня, исчезла из виду. Прямо в прыжке СЮн развернулась и нацелила клинки кизарию в спину. По сравнению с массивным темным рыцарем, белая сова была верткой, миниатюрной и более подвижной. Чтобы отбить ее атаку, ему надо было среагировать не менее быстро, но... Ратник директора даже не повернул головы. Он лишь выставил руку с мечом и чуть крутанул острием. Сьюн даже не успела приземлиться, отлетев от Кезария метров на двадцать и рухнув на спину. Черт, не вышло. Я принялся вспоминать, что читал вчера в книге «Расы и виды ратников». Белая сова и Кезарии принадлежали к разным рыцарским расам, поэтому их ранговые навыки отличались. На четвертой высоте темный рыцарь имел два навыка — точечный вихрь и погружение в тьму. Значит, только что Кезарий использовал против Сюн точечный вихрь, совершив круговой жест мечом. У тотемного рыцаря на четвертом ранге тоже появлялись два новых навыка «Хлыст солнца» и «Звериный образ». Первое означало, что Сюн может пользоваться ударом света, временно ослепляя врага ниже рангом. С Кезарием такое бы не сработало. А вот второй навык давал ей способность накладывать на себя фантомный образ своего тотема, неся дополнительный урон любому противнику. И только я об этом подумал, как Сьюн вскочила на ноги и ринулась в атаку. За ее спиной поднялись два гигантских фантомных крыла, а вокруг тела возник полупрозрачный слой оперения. Девушка поднялась в воздух и накинулась на противника, как разъяренная птица. Ураган от взмаха ее крыльев смел точечный вихрь Кезария. Мечи юн успели резануть ратника прямо в грудь. Краем глаза я заметил, как директор Стронг среагировал на урон своего воина и моментально заполнил брешь в его ауре, приложив ладонь к груди. Кизарий отмахнулся от Сьюн, как от мухи, но та основой силой налетела на противника. Два воина продолжили битву, и таких зрелищных сражений между ратниками видеть мне еще не приходилось. Это было красиво. Темная громада Кизария и серебристый силуэт Сьюн. Их огромные мечи звенели и выбивали искры. От мощнейших ударов силовые волны лавинами окатывали площадку. Море бушевало и билось о камни. Кричали чайки. Сьюн бешено атаковала Кезария. Кидалась на него то с одной стороны, то с другой. Беспрестанно меняла положение. Била то с разворота, то прямым в голову, то по ногам. Проворачивала обманные выпады. Поднималась в воздух, как коршун и налетала на ратника, наращивая силу удара и урон. Кезарий стоял в обороне как крепость, отражая удары девушки длинными блоками, отшвыривал ее от себя и медленно оттеснял к краю площадки. К атаке он даже не переходил, чем еще больше злился юн. Ты смеешься надо мной! — вопила она. — Но я все равно заставлю тебя атаковать! Мне дико захотелось присоединиться и выдать Кезарию парочку хороших ударов. Я посмотрел на директора, но тот покачал головой, мол, пока твоя задача смотреть и запоминать сражения до мелочей. Я смотрел, запоминал и еле сдерживал боевой зуд. «Атакуй!» — снова потребовала у с Юн. «Ты унижаешь меня своим бездействием! Неужели темный рыцарь способен только обороняться?» Сюн все-таки добилась своего. Она допекла Кизария своими мелкими атаками и язвительными замечаниями. «Если я атакую, то наш бой сразу закончится», — громко ответил ератник. «Ну и пусть. Я хочу узреть твою силу, темный рыцарь. Покажи мне ее! Восхити меня!» «Черт возьми, я только сейчас понял, чего добивается Сюн. Она вынуждала Кизария продемонстрировать свою мощь только с одной целью — чтобы это увидел я и, возможно, осознал ту же силу. В это мгновение ратник директора взмахнул мечами и растворился в тенях, оставив Сюн в ослабевшей атаке, а потом появился за ее спиной. «Сзади!» — заорал я. Однозначно это был навык погружения во тьму. Сюн не успела среагировать. Размашистые ударки Зария смел девушку с ног, и та отлетела как щепка. Оба ее меча упали на каменный пол, фантомные крылья исчезли, как и весь образ тотема. Девушку отшибло в воздух, и она полетела над площадкой к краю, вращаясь вокруг своей оси, как веретено. От огромного урона ее ауры меня пронзило болью. Она потеряла больше половины защиты сразу. Это означало не только то, что хреново, но и то, что маги могут присоединиться к бою. Правда, перед тем, как кинуться в атаку, я приложил ладонь к груди, как делал до этого Стронг, восполняя защиту ратника. И пока я латал ауру белой совы, она пришла в себя, причем прямо в полете. — А вот и нет! — выкрикнула девушка и неожиданно применила навык первого ранга, про который, вероятно, давно все забыли. Сьюн использовала сеть. Она швырнула ее через всю площадку и зацепилась за самый дальний угол. Это позволило ей не вылететь за пределы поля буквально за считанные метры до края. Цепляясь за сеть, девушка сделала полуоборот, приземлилась на ноги и выпрямилась во весь рост. «Рановато прощаться, друзья!» Чертова сова! Как же я обожал ее. Мою метку привычно кольнула. половину спирали заполнило синее свечение, и я тут же приложил пальцы к левому запястью, облачаясь в доспех. «Каким он будет?» Не знал никто. Ни Стронг, ни Кизарий, ни сова, ни я сам. Только творцы. И чем они одарили меня, предстояло узнать прямо сейчас. Все замерли на месте. Кезарий будто забыл про сову, да и сама она забыла про Кизария. Директор Стронг, как и два ратника, внимательно наблюдал за моим преображением. Создалось впечатление, что весь бой был затеян только ради одного увидеть мой новый доспех. Сначала меня окутало черной дымкой. Появилась легкость, сердце забилось быстрее, дыхание участилось, по жилам хлынула горячая волна, будто теперь я менялся не только внешне, но и внутренне. Хрустнули плечевые кости и грудная клетка, по позвоночнику пронеслись холодные молнии боли, будто вытягивались все звенья скелета. Я стоял, широко расставив ноги, и ощущал себя оборотнем, который в полнолуние перерождается из человека в зверя. Боль усилилась. Я упал на колени и, не сдержавшись, завопил во всю глотку, будто меня резали на части. Заорал от боли, склонившись над полом. Из рта на каменные кирпичи закапала кровь. «Что за хрень?» Я зажмурился. В ушах зашумело. Но до меня все равно донесли стихие слова Стронга, сказанные остальным. Его первую трансформацию нужно было спровоцировать жаждой битвы. Я предполагал, что это получится болезненным. Потом смена будет происходить быстрее и легче. Я специально увез его сюда, чтобы этого никто не увидел и не услышал его крика. Бушующее море не способен перекричать даже такой великий ратник, как он. Потом заговорил Кизари: «Это средний драконий доспех пепла. Вживую я никогда его не видел и не мечтал, что когда-нибудь увижу. Он преображает носителя и дает ему особенный навык, которого нет у других ратников, даже у меня. Творцы возлагают на этого юношу большую ответственность, раз одарили его так щедро». В его голосе я не услышал зависти или ненависти, но грусть все же уловил. Кизарий и сам бы не отказался от той участи, что творцы уготовили мне. — Ты прекрасен, Киро! — выдохнула белая сова совсем близко. Она обхватила меня за плечи и помогла подняться на ноги. Волна жара отхлынула, как и боль. Я открыл глаза и увидел перед собой лицо Сион. Она смотрела на меня с таким восторгом, будто я король мира. «Как ты себя ощущаешь?» «Пока никак», — выдавил я еле-еле. «Тогда взгляни. Кажется, пора тебе охренеть, не правда ли?» Сьюн выставила руку в бок, подняла ее, и вместе с рукой поднялось и одно фантомное крыло. На его поверхности я увидел собственное отражение, совсем нечеткое, но мне хватило, чтобы... «Охренеть!» А ведь до этого я собирался охренеть от доспеха с юн, но никак не от собственного отражения. На меня смотрел парень прилично шире в плечах и выше, чем я сам. Всё его тело покрывал серый доспех, очень похожий на предыдущий. Крупные наплечники, пластинчатые суставы на локтях, наручи с ремнями, мощная кераса, серповидные наросты на плечах, предплечьях и костяшках кулаков. Но это было не все. Часть брони мерцала раскаленными до красна пластинами, креплениями и шипами. Все это выглядело так, будто сталь только что вынули из горнила. Ну а вырез на шлеме напоминал оскал дракона с такими же, как и на корпусе, раскаленными до красна креплениями. Я отвернулся от своего отражения, глянул на ладони в перчатках и сжал их в кулаки. Раскаленные до красна кулаки. «Да такими кулаками можно сжигать врагов в пепел!» «А теперь возьми меч!» — сказала Сюн. Я вытянул правую руку вперед, как делал это с предыдущим доспехом, и в ладони тут же появился меч. Руку оттянуло вниз от тяжести оружия. Меч был также раскален до красна. Огромный, с гравировкой драконьей чешуи по клинку и стальными языками пламени на гарде, мерцающий угольным тлением, Он внушал трепет и уважение. «Это средний драконий доспех пепла», — повторил Стронг. «Вот теперь ты получил полноценный четвертый ранг, Киранобу, и можешь им пользоваться». В его глазах, как и в глазах ратников, я увидел неподдельное восхищение. Он был доволен моим преображением, и я отлично понимал, почему. С таким доспехом Нимонду можно было неплохо подпалить зад. «А какой уникальный навык дает этот доспех?» — спросил я хриплым голосом, еще не совсем придя в себя. «А ты не догадываешься?» — усмехнулся Стронг. «Ты можешь наносить не просто гигантский урон мечом, но и превращать врага в пепел голыми руками, как если бы на него дыхнул дракон». Я опять глянул на свои руки в раскаленных перчатках, потом посмотрел на меч и зачем-то задал самый тупой вопрос на свете. «И что теперь?» Стронг улыбнулся и сделал несколько шагов назад. «Как что? Продолжаем бой! Теперь двое на двое!» От восторга Сюнткнула ткнула меня кулаком в предплечье. «Надерем зад парням шестого ранга!» «Они не используют силу шестого ранга», — возразил я тут же. «А мы их вынудим. Разве ты не хочешь увидеть всю мощь темного рыцаря? Ты ведь тоже темный рыцарь!» Пол рыцаря. Поправил я ее. Конечно, чтобы позлить. Реакция последовала мгновенная. Ненавижу тебя. Ты опять все испортил. Сьюн не стала меня больше слушать и первой бросилась в атаку. Ее целью снова был Кизарий. ну а моим противником стал директор Стронг. Он спокойно стоял на второй половине площадки и ожидал, когда я начну поединок. А меня будто что-то останавливало. «Наверное, то, что директор был в обычной одежде, а я в доспехе, да еще в таком серьезном. И мне казалось, что силы теперь не равны». «Не стесняйся, Киро!» — снисходительно ухмыльнулся директор. «Ну же!» Его ухмылка сработала, как пинок в зад. Я рванул в атаку. Стронг вынул из ножен меч и бросился мне навстречу. Сейчас он казался самоубийцей, бегущим на стену, чтобы прошибить ее лбом, Но я понимал, что директор не так прост даже без доспеха. Он не добежал до меня буквально пару метров, оттолкнулся ногами, используя львиные лапы, сделал переворот в воздухе и приземлился позади меня. Я ударил его с разворота. Раскаленный клинок меча с шипением рассек влажный воздух и встретился с мечом противника. От силы моего удара Стронг отшатнулся. Все же доспех дарил мне дополнительную мощь, а директор использовал обычную физическую силу своего тела, пусть и очень натренированного тела. Он избегал прямых ударов и старался атаковать колющими выпадами, целясь между пластинами доспеха. Однако порой ему приходилось ставить блок, чтобы не получить урон по фантомному покрову. И тогда от моего удара его снова оттаскивало назад, к краю площадки. И вот когда в очередной раз наши мечи сомкнулись в противостоянии, раздался жуткий треск. Стронг решил наделить свой клинок моментальной заморозкой. Заклинание перекинулось на мой раскаленный меч и за секунду окутало его льдом, но как только дошло до перчаток пепла, то сразу остановило действие. А вот это было круто! Я обхватил клинок меча ладонью в раскаленной перчатке и провел до самого острия. Лед превратился в пепел, разлетевшись на ветру, а потом клинок снова раскалился до красна. Неплохо, ученик, кивнул директор. Продолжим. Он ловко развернулся и сделал еще один колющий выпад. Удар я отбил и тут же атаковал сам. Мечи опять зазвенели. Директор пустил в ход все свое мастерство, и вот тут-то я осознал, что владею мечом не на том уровне, на каком бы мне хотелось. Почему-то я наивно полагал, что знаю все, но нет. Директор фехтовал так, что я не замечал его движений. Он рубил мой доспех со всех сторон и теперь вкладывал в удар силу Райфу, правда, не больше четвертой высоты. Моя броня реагировала на удары глухим гудением. Краем глаза я следил еще и за Сьюн. Она дралась с Кизарием не менее настырно и лихо, чем я с директором. Порой чувствовалось, что она получает серьезные удары по ауре. В такие моменты мне приходилось уходить в оборону и прижимать ладонь к груди, чтобы восполнить брешь в защите своего ратника. В это время Стронг успевал наносить мне удары, и они становились все мощнее. Через какое-то время директор неожиданно стал использовать силу пятой высоты. От очередного удара мой доспех завибрировал, после чего по телу пронеслась неприятная боль. «Враг не будет придерживать силу!» — объявил мне Стронг и ударил так, что меня швырнуло назад. Упав, я тут же вскочил на ноги, и все бы ничего, но осознал я себя на самом краю площадки. Мои пятки находились от обрыва буквально в паре сантиметров. Взгляд назад — а там бездна, обломки каменных перил, стен, статуй и бушующее море. Стронг не дал мне опомниться и продолжил атаку, собираясь сдвинуть меня дальше. И для этого он использовал шквальный урон четвертого ранга. Шквальный урон на меня одного! Увидев, что мне в лицо несет соловина света, причем такая, от которой не уйти и даже не перепрыгнуть львиными лапами, я решил кое-что попробовать. Расставил ноги шире, вытянул меч перед собой и повторил круговое движение острием, Точно так же, как делал Кизарий, Раскрутил воздух в спираль, будто разгоняя вихрь. Точечный вихрь. Это был навык темного рыцаря. А я ведь был темным рыцарем. Ну ладно, рыцарем. Вихрь вырос молниеносно. Он устремился в световую лавину Стронга и столкнулся с ней совсем недалеко от меня. Два пласта силы взорвались искрами, поглотив друг друга. Директор дождался, когда искры улягутся, и снова кивнул мне. «Неплохо, ученик. Продолжим!» И тут он вдруг опустил меч и громко произнес. «Засчитываю проигрыш!» На меня нахлынула досада. «Какой нахрен проигрыш? Где он его разглядел? Мои ноги ведь не соскользнули с края!» Ответом мне стало виноватое бормотание белой совы с другой половины площадки. «Извини, Киро, я тут немного оступилась». Оказывается, пока я отбивал шквальный урон, СЮн умудрилась не удержаться на ногах. Она держалась только на мечах, которые успела вбить между кирпичей, а сама повисла над пропастью. СЮн, я бросился к ней, но она в один рывок забралась на площадку и замахала руками. «Со мной все в порядке. Надери им зад!» После ее слов до меня дошло. Раз белая сова выбыла из поединка, то мне предстоит сражаться не только с директором, но и с его ратником. Я остановился посередине площадки и оглядел теперь уже двух противников. Стронг приближался ко мне с одной стороны, а Кизари с другой. «Используй силу не выше четвертого ранга», напомнил ратнику директор. «Мы же не убить его собираемся, а только потренировать». Кезарий приспокойно кивнул, ну а я панически соображал, что делать. «Если они нападут вместе, мне не выстоять», Нужно было действовать сильно, точно, быстро и, главное, неожиданно. Я уже видел, что умеют эти двое, и даже кое-что повторил за ними, но нужно было что-то такое, что-то такое. Я взял разбег и понесся прямо на Стронга. Директор остановился, приготовив меч. Все же с моим новым доспехом он считался и понимал, что я могу выдать серьезную атаку. Только вместо лобового столкновения я быстро убрал меч и использовал львиные лапы, как делал это сам Стронг. Ну а когда оказался в воздухе, выставил руки перед собой и отправил лавину шквального урона в директора прямо сверху. Никакой пощады. Он уже не смог увернуться, потому что площадь покрытия уроном была большая. Стронгу просто не хватило скорости избежать столкновения. Да он и не пытался. Его защищал фантомный Покров. Но на этом я не остановился, потому что понимал, что даже получив урон, противник останется на месте, а потом к нему присоединится Кезарий и отправит меня в нокаут. Чтобы этого не произошло, я отправил в директора еще и точечный вихрь. Мой расчет оказался верным. Получив удар шквального урона, Стронг не успел выставить защиту от вихря. Потоком ветра его потащило на край площадки, а до нее было не так уж далеко. Директора оттянуло на десяток метров, еще на десяток, и еще на пару, и еще немного. Остановился мой противник на самом краю. Половина его правой ступни зависла над пропастью. Стронг поставил ногу на каменный пол и объявил. «Проигрыш засчитан!» Сьюн хлопнула в ладоши на другом конце площадки. «Порой ты не такой безнадежный, Доминат!» «Вот помолчала бы лучше, зараза!» «В этот момент я повернулся к Кезарию. Теперь мы остались с ним один на один, и уже сейчас было ясно, это будет серьезное противостояние».